Глава 17 Занятая поисками доктора, я совсем забыла о печальной необходимости присутствовать на похоронах мистера Хартмана. Но мистер Мидоу сам напомнил мне об этом и даже отвез меня в церковь. «Все равно мне потом понадобится экипаж», – сказал он, отклонив моей благодарности. «После похорон нужно съездить в Хелстон. У меня там несколько больных цингой. Эта зима для многих была тяжелой». «Да, весной многие болеют», – согласилась я, вспомнив затхлые улицы Кречи. Больше всех, конечно, страдали бедняки. Однако бывало так, что болезнь не щадила и знатные семьи. Весной многие люди выглядели так, будто у них внезапно закончились силы. «Вам, наверное, приходится много разъезжать в последнее время». Вопрос был с подвохом. Осторожно, окольными путями я пыталась подобраться к интересующему меня моменту. Однако Медоузу нельзя было отказать в проницательности. Понимающе хмыкнув, он ответил. Когда произошло то несчастье, я был в Сент-Айвисе, занимался ангеной. В прошлом году была эпидемия, и я очень надеюсь, что этот кошмар не повторится. Не успел я вернуться, как меня сразу вызвали в Каверт-Холл. Судейским чиновникам требовалось заключение врача. Тогда-то я и узнала о Хартмане. Упакуй, Господь, его душу. Ужасный случай. Искосов взглянув на меня, он нахмурился. «Вам не страшно сейчас жить одной в замке? Ведь ваш дядя, насколько известно, еще не вернулся. Я могу поговорить с миссис Треллани или с миссис Полгрин, чтобы вы у них погостили». Меня не обрадовала такая перспектива. Под одной крышей с Эйноном я могла бы чувствовать себя в безопасности, только напихав железных гвоздей под подушку. «Что вы, не стоит беспокойства. Мистер Уэсли должен вернуться со дня на день». «Не понимаю я его». Доктор Медоуз досадливо покачал головой. «Стоит ли так хлопотать в каком-то контрабандисте? Если даже этот человек не убивал мистера Хартмана, то наверняка прикончил кого-нибудь другого или учинил еще какое-нибудь непотребство». «Дуайт не убийца», – возразила я резче, чем собиралась. Чарльз Медоус просто не понимал некоторых вещей. Для него старый рыбак был человеком другого круга, из тех, о ком не следовало особенно беспокоиться. Да, Медоус лечил бедняков в деревнях, причем некоторых даже бесплатно, но вместе с тем считал их ниже себя, и мне это не понравилось. Кроме того, его участие в контрабанде еще не доказано. Неизвестно, к чему бы привел наш разговор, но в этот момент из тумана вынырнул шпиль деревенской церкви, возле которой виднелись темные фигуры людей, тоже пришедших проводить Джеремия Хартмана в последний путь. Я пристыженно умолкла. Служба была торжественной и печальной, как полагалось, но даже во время пения гимнов среди пришедших не утихал шепоток. Я заметила стрелью от макушки до пят, закутанную в темную мантию. Мистер Гимлет, постаревший, со скорбными складками возле губ, что-то тихо ей говорил. Кеннет пришел одним из последних и встал у дверей, не подходя к нам. Некоторые гости бросали испуганные взгляды на гроб. Джоэл притащил откуда-то целые охапки пижмы и розмарина, разложив их на крышке. «Я вспомнила, что эти травы применялись знахарками для защиты от злого колдовства». Далеко в стороне мелькнул острый профиль Эйнона, разумеется, явившегося в обличии миссис Стрелления. В глазах Сида застыло такое выражение, будто он нарочно пришел на похороны, чтобы убедиться, что Хартмана точно закопают, и из его могилы не поднимется что-нибудь жуткое. Несмотря на всеобщее нервозное настроение, похороны прошли без инцидентов. Процедуру омрачал разве что легкий дождь, больше похожий на водяную взвесь. Погода, такая переменчивая весной, снова испортилась. Всю ночь наши берега трепал шторм и сейчас еще вдалеке погромыхивало. Очередной раскат грома ударил по ушам как раз тот момент, когда гроб опускали в могилу. Я ждала, что со стороны пустоши донесется ответный вой, который неплохо вписался бы в окружающую мрачно-тоскливую обстановку. Но босвинский зверь молчал, может, решил проявить уважение к нашему горю, или у него нашлись другие дела». Многие гости, кажется, горевали вполне искренне. Даже те из них, кто считал Хартмана заносчивым индюком, которому следовало бы преподать хорошую руку, теперь отзывались о нем как о приятном джентльмене, так трагически и безвременно ушедшем. «Поразительно, но стоит тебе умереть, и твои дела предстают совершенно в другом свете. Я с обидой заметила, что молодые люди, весело болтавшие с Кантом на балу, теперь только кивали ему издали и быстро уходили прочь, растворяясь в тумане. Сплетни все-таки сделали свое черное дело». Стало интересно, как к случившемуся относится Эстрелия, ведь ее это тоже затрагивало. Я пыскала ее глазами, но они с Гемлетом уже исчезли. Мое негодование слегка улеглось, когда ко мне подошла миссис Полгрин, опирающаяся на руку Джейн. Младших сестер Мэри и Кэролон с ними не было. Завидев меня, пожилая дама заулыбалась. «Рада вас видеть, мисс Анна. Давненько вы к нам не заглядывали». Со временем моего последнего визита прошло всего две недели. Правда, они выдались очень насыщенными на события. Я с удовольствием приняла приглашение на чай. Мне всегда было приятно поболтать с миссис Полгрин. Кроме того, она и ее дочери тоже принадлежали группе людей, которых мне хотелось расспросить. Когда мы втроем подъехали к усадьбе, оказалось, что Кэролан еще не спускалась. Мэри против обыкновения хозяйничала в саду. Мы нашли ее возле прополтой грядки, на которой не было ничего, кроме жирной черной земли. «А должны быть тюльпаны», — угрюмо сказала Мэри. «Наверное, я их плохо укрыла осенью. Ни одного росточка». Она казалась действительно расстроенной. Миссис Полгрен, улыбаясь, приобняла дочь за плечи дай мне немного времени, дорогая. У меня есть рецепт чудесной подкормки. Мы польем их, и твои цветы сразу дадут всходы». В этот момент я поняла, почему к миссис Полгрин тянулись все, кто ее знает, почему сюда зачистила эстрелья, и почему я сама чувствовала себя рядом с ней так уютно. Она обладала чудесным умением починить все, что вы можете испортить или сломать. Могла зашить порванную перчатку. «Будет как новенькая, не переживай, дорогая». Или залечить обиду, просто налив тебе чашечку горячего чая и спокойно выслушав твой рассказ. Это было простое домашнее волшебство, создающее ощущение защищенности и покоя. За время моего отсутствия в гостиной Подгринов мало что изменилось. Только пухлые книги мисс Мэри переместились с рабочего столика на дальний угол окна. Похоже, у их обладательницы сменились интересы. Из кухни знакомо пахло печеньем, суховатым и простым, как все остальное в этом доме. Сверху на стопке книг лежал альбом с коллекцией гербариев, который мистер Медоус исправно приносил, а Кэролен прилежно вклеивала внутрь. Я с любопытством взяла его в руки. От книг исходил странный запах, вкратчивый, еле слышный. Почему-то вспомнился вдруг кабинет Амбрузиуса и различные зелья, которые он мне показывал. Большинство из них были такого рода, что прикасаться к ним можно было только в перчатках, причем не дыша. Я иногда удивлялась, как волшебник еще не отравил сам себя, учитывая тот бардак, что постоянно царил у него на столе. Джейн убежал наверх, чтобы позвать сестру. Пока Мэри и миссис Полгарин хлопотали, накрывая на стол, я раскрыла тяжелый альбом, заметив, что коллекция прилично пополнилась в последнее время. Кэролон могла пренебрегать обществом доктора Медоуза, но по-прежнему бережно хранила его подарки». Я разгладила ладонью хрупкие веточки. Надо же, какие странные увлечения бывают у людей. Собирать цветы, например. Кому-то они доставляют радость, а кому-то только сеную лихорадку. Раскрыв очередную страницу, я вздрогнула. Посреди ее лежал распяленный цветок скаларии. Синие прожилки на бледных лепестках походили на вены. На меня словно повел холодом лабиринта, и я поспешила перевернуть лист, убрав с глаз долой проклятый цветок. Подняв голову, я внезапно встретила взглядом с Кэролайн, которая бесшумно застыла на лестнице. С непривычно робкой улыбкой девушка спустилась вниз. «Позвольте». И она мягко, но непреклонно забрала у меня альбом. Я еще не закрепила как следует последние экземпляры. Боюсь, они могут выпасть. Миссис Полгрин подала ей горячую чашку чая со сливками, искоса, жалостливо взглянув на дочь. У Кэролайн был какой-то потерянный вид». Лицо болезненно заострилось, волосы небрежно собраны в узел. По всему было видно, что гибель Хартмана произвела на нее тяжелое впечатление. «Служба сегодня была такая торжественная», – рассказывала миссис Полгрин, «И преподобный Трэдженис так хорошо говорил, а в Ковертхолле приготовили целый стол с пирогами и кексами. Видит Бог, не любил я этого Хартмана, но похороны прошли, как подобает». «Перестань, мама», – тихо попросила Кэролайн. Однако ее мать в искренней заботе о дочери была похожа на разогнавшуюся упряжку, не способна остановиться. Сколько можно оплакивать судьбу? Нет никакой пользы в том, чтобы сидеть в заперти, гоняя по кругу одни и те же мысли. Вышла бы хоть в сад, проветрилась, помогла Мэри обрезать яблони. Кэрлин вспыхнула, как лучина. Она и в хорошие дни не выносила поучений, а сейчас вообще была вся на взводе, как старая дева, которую подсунули ежа в кровать. «Я не сижу в заперти». И без напоминаний могу прекрасно выйти и пообщаться с людьми. «Да когда же это было в последний раз?» – сплеснула руками ее мать. «Еще до несчастного случая с мистером Хартманом». «Нет, на следующее утро после этого. Ты всегда все путаешь, мама. Я ходила в лавку в ловере по твоей же просьбе, между прочим». «Это правда», – тихо поддержала Мэри сестру. Кэролан нервно схватила чашку, но не удержала ее, и темная жидкость сплеснула на скатерть. «Да что ж такое? Простите!» Схлипнув, девушка выскочила из-за стола. Простучали каблучки по лестнице, и где-то наверху захлопнулась дверь. Миссис Полгрен расстроенно покачала головой, не зная, что сказать. «Не волнуйся, мама, я с ней посижу». Мэри, тихая как мышка, исчезла следом. Это противоречило всем моим планам. я хотел расспросить ее об Истрелье и их поездке к лабиринту, но момент был явно неподходящий. Джейн сидел как на иголках, с алыми пятнами на щеках». Миссис Полгрин выглядела как человек, слишком долго копивший в себе тревогу и, наконец-то, нашедший возможность выговориться. Сколько раз я жалела, что отвезла девочек на тот проклятый бал, но Кэролен им просто бредила, как тут откажешь. И ведь сначала мне там так понравилось. Богатое убранство, свечи, музыка, приятное общество. Такой праздник – редкое удовольствие, правда, Джейн? «Было весело», – улыбнула Джейн, желая отвлечь мать от грустных мыслей. Особенно, когда заиграл Гавод, который почти никто не умел танцевать. Но к этому времени все так разошлись, что это было неважно. Она взглянула на меня, словно ища поддержки, я с сожалением пожал плечами. «Увы, Гавод я уже не застала. Нам пришлось рано уехать, так как мой дядя почувствовал себя дурно». Миссис Полгрин, добрая душа, тут же переключилась на мистера Уэсли. «Как он, кстати!» Мы о нем беспокоились. Наверняка у него весенняя лихорадка. «Попомните мое слово. Ему нужно пить больше чая с корицей и стараться беречь себя. Лорд Робин совсем себя не щадит. Разве можно с его самочувствием ехать аж в Бусвен?» «А вы долго оставались на балу?» – спросила я, торопясь сменить тему, прежде чем миссис Полгрен снабдит меня десятком рецептов для лечения дяди, ни один из которых все равно не мог ему помочь. Мы уехали, как только я смогла увезти Кэролин из залы. Но теперь я жалею, что не увезла ее раньше, до того, как мистер Хартман снова удостоил ее вниманием. Некоторые джентльмены не имеют никакого представления о приличиях. Подумать только, внушить девушке ложную надежду и умереть. «Но, мама, вряд ли можно упрекнуть мистера Хартмана в вероломстве, ведь это не его вина», – мягко укорила Джейн. «Ах, надо же было случиться с таком несчастью!» В том же духе беседа шла около часа. Как мы с Жен не пытались утешить миссис Полгрин. она все равно возвращалась мыслями к Кэролайн и ее разбитому сердцу. «Я сидела до последнего, надеясь все-таки повидаться с Мэри. Однако девочка так и не вернулась».